После душа обнаженный мужчина не спешил найти одежду. Сделав шаг из кабины, он приблизился к зеркалу. Вчера он также рассматривал это лицо, но оно принадлежало не ему. Оно искажалось от страха, оно не отвечало сменой выражения на его мысли. Теперь же межбровные складки разгладились, а на высоком лбу и на коже в уголках глаз остались неглубокие заломы – свидетели активной мимики прошлого владельца. Пара светло-зеленых глаз почти нагло смотрела на идентичную пару в отражении и не скрывала удовлетворения. Вся его растерянность исчезала с кусками присохшей чужой плоти. Мужчина улыбался, а в зеркале самоуверенно ухмылялась его точная копия. Оценивая фигуру напротив, он выпрямился. Тело, с которого можно отливать статуи античных богов, атлетично и гибкое. Он пока не проверил его в действии, но уже обладал им. а значит, знал свои возможности. Его улыбка стала шире, обнажив два ряда ровных белых зубов. Сладковато-пыльный, затхлый запах плотным туманом встретил его за пределами ванной комнаты. На секунду смутившись, мужчина повернул ближайшую открытую дверь и оказался на современно оборудованной просторной кухне, где чья-то заботливая рука приклеила к окну лист с указанием «Открой». Поток свежего воздуха ворвался в задымленное помещение и пронесся от стены и обратно, вытесняя удушливую массу наружу. Стоящий посреди кухни мужчина один за другим сделал несколько глубоких вдохов, заполняя легкие до отказа, задержал дыхание и громко выдохнул. «Голод!» – Произнес он чисто, без хрипа. Он уже слышал этот идеально подходящий мужественной внешности редактора голос. «Спокойный и мягкий». Не слишком низкий, его тональность заставляла прислушиваться и доверять обладателю. Ему не потребовалось много времени, чтобы разобраться с техникой и найти пищу, оставленную забитым в доверху забитом продуктами холодильнике. Ловко орудая утварью, все еще без одежды, он время от времени замирал в нерешительности посреди кухни, а внутренние уголки его бровей в такие моменты удивленно поднимались вверх, образуя две параллельные складки над переносицей, но уже через секунду падали вниз. Веки под ними прикрывали миндалевидные глаза, на расслабленном лице появлялось задумчивое выражение, и следующее движение совершалось в безошибочном направлении. Медленно, с наслаждением, он принялся за приготовленную пищу. Умело работая столовыми приборами и никуда не спеша, он долго пережевывал каждую порцию, тестировал вкусовые рецепторы и совсем недавно очищенный пищеварительный тракт. Утолив голод, мужчина вернулся в комнату. за дверью которой сконцентрировался неразбавленный, как в остальных помещениях квартиры, приторный дымно-копченый запах, в своей плотности уменьшающий яркость дневного света. Преодолев тот же путь, что и с утра в обратном направлении, он зашел в импровизированный манеж, внутри которого, на полу, осталась серая разнородная масса, со стороны напоминающая кучу пыли, смешанной с кусками грязи и земли. Такой, что бывает у разбитых низоасфальтированных дорог возле промышленных предприятий, грязи, пропитанной маслами, вытекающими из-под грузовых машин. Но на пленке не осталось жидкости. В середине, где несколько часов назад он яростно пытался освободиться от путь собственной старой оболочки сухая и никому не нужная бесформенной тряпкой валялась его бывшая кожа. Под ней и рядом словно разбросали осколки. по форме которых невозможно было догадаться, какое единое целое они когда-то представляли. Только одна кость рядом с глиняным идолом сохранила форму. Рука мужчины лишь слегка коснулась неровной поверхности, как кость рассыпалась, будто была слеплена из пепла. Мужчина обернулся к окну. Солнечный свет уже не слепил, как утром. На стекле он увидел приклеенную записку. Убрать, открыть. Поднявшись в поисках других подсказок, Он направился в противоположный угол комнаты, где на рабочем столе хозяина квартиры его внимание привлек зеленый камень, которому резчик придал форму, отдаленно напоминающую морду летучей мыши. А под ним лист бумаги с единственным написанным на нем числом – 3120. Словно приветствуя, мужчина провел пальцами по трещине, пересекающей блестящую поверхность камня от огромного уха до оскаленной пасти. оделся в оставленную аккуратно сложенную тут же рядом на столе одежду и вернулся в манеж, где его ожидал в позе верного пса черакотовый терракотовый истукан. На спине фигуры редактор открыл плотно подогнанную под размер отверстия крышку и, осторожно перевернув зверя, вытряхнул из его полости сухую полупрозрачную шелуху, бесшумно упавшую на пленку. Затем Слой за слоем, пока среди невесомой пыли и хрупких кусков органической ткани не прикоснулся к чему-то скользкому, он разгреб прах. Подложив под находку ладони, он бережно поднял серую слипшуюся массу, внутри которой, под кусками переваренной плоти, белели овальные вкрапления. Надежно спрятав горсть выстукана, мужчина убрал последнего с манежа, и уже без церемоний сорвал пленку со всех используемых для крепления поверхностей, свернул следы борьбы двухдневной давности и, наконец, открыл настежь окна. Покончив с уборкой, остаток дня редактор без устали с наслаждением оценивал выносливость и силу нового тела. «Бывали лучше», – сказал он с небольшой отдышкой после очередной серии ударов в воздух. «Но это подходящее, современное». Произнося это, редактор посмотрел на пристроенную к стене нефритовую маску. Приплюснутая морда стилизованного животного ничего не выражало. Он лег спать, когда было уже далеко за полночь. Каждый раз с новой метаморфозой в первую ночь ему приходил один и тот же сон, словно память сквозь времена бросала якорь самоопределения. Каждый раз он старательно отодвигал момент перехода из бодрствования в состояние беспомощности сна, Но веки неотвратимо тяжелели. С трудом размыкая их, он глядел сквозь ресницы на расплывающиеся контуры окна, на слабое свечение за ним. Звуки стали тише, тело перестало принадлежать ему, и сознание умерло до утра.